Следующее, что ведет руководителя к тому, что он стремится сплотиться с подчиненными. Это синдром так называемого хорошего человека или стремление быть хорошим человеком. То есть хороший человек это какой? Которого все любят. Да? Значит, я хороший человек, Значит, меня должны чего любить. Uh, да мне должны радоваться, со мной должны откровенно разговаривать, мне должны открывать типа душу, не дай бог. да Вот все это мне надо, наверное. Конечно, разным людям это нужно по-разному, но иногда руководителю это нужно и психологически. И вот тут, к сожалению, вот помните, не все, что вам нужно, полезно. То есть если вам нравится, что вам радуются, Есть такая поговорка, что купите собаку. Да? Вот. То есть не всегда это нужно делать на работе. Не всегда нужно, чтобы вас любили на работе. На работе желательно, чтобы вас уважали. Поэтому вот если вам нужно теплое душевное общение, найдите его где-то в другом месте. Это так, да, идея? То есть не всегда то, что хочется, то и нужно делать. Ну и, наконец, расчет на богатый урожай. Руководитель, зачастую сближаясь, рассчитывает на многое в том числе на ударный труд. То есть он считает, что если он устанавливает с подчиненными теплые отношения, то подчиненные ответят на это эффективной работой и ударным трудом. Да, к сожалению, это ожидание, как правило, не оправдывается, но надежда такие есть, и человек этим надеждам следует. Я говорил, что я тоже в свое время до определенного знания полагал, что чем лучше отношения в коллективе, там типа, тем выше производительность труда. Да? Казалось, что это верно, вот строго до определенной градации, да? а дальше начинается полное безобразие. Вот. Поэтому руководитель и должен, кстати, балансировать эти отношения, в том числе требовательностью и в том числе наказанием за недонесение. И для этого вот работает там одно из правил, одна из парадигм, там, да, когда, грубо говоря, если я столкнулся с препятствием, я обязан сообщить о препятствии. Если я не сообщаю об этом препятствии, то я несу наказание за несообщение. И только таким образом можно продавить а, отношения. То есть, иными словами, то, понимаете, у подчиненного он тоже человек, и у него возникает вопрос, с кем ссориться. Ну, с коллегой или с которого требовать выполнения нужного действия, да? Ну, вот коллега мне должен там что-то сделать, иначе я не могу двинуться дальше. Коллега там по каким-то причинам делает это не в том качестве, Ну, возьмем конвейер, да, японский, где кнопку надо нажать и остановить конвейер. Почему, кстати, эта система не работает на российских заводах напрочь? Кнопка, да, почему она работает на японских, там, на американских, да? Почему у нас нужна УТК, и любая попытка самоконтроля ни, ни к чему не приводила? У нас круговая порука. То есть, если я останавливаю конвейер, да, значит, предыдущая операция совершена плохо. Значит, кто виноват? он тут персонаж. Я скорее брак пропущу, чем... А потом все, весь конвейер будет говорить... Как-то так все получается. Вот ведь странно то, говорят дружно 100 человек. Все было нормально. Видимо, на последнем отрезке между последним человеком и столом ОТК произошла таинственная трансформация изделия. Да? Налетели гоблины, демоны там чего-то нашаманили. Ну так получается, если всех послушать. И в каком случае человек сообщит? В том случае, если его подсознание на вопрос, с кем ссорится Ответят однозначно, только не с ним. Ну, понимаете, вот есть руководитель, есть коллега, да, с кем поссориться? Вот вопрос, да, чье неудовольствие вызвать? На этот вопрос ответ должен быть однозначный. Какой? Только не с ним. То есть руководитель — это последний в этой жизни человек, с которым подчиненный должен захотеть, ну, испортить свои отношения. Потому что иногда мне говорят, это все ерунда, наши люди, вот вы их не знаете, они не, не берут меня в голову. Но это ваша проблема, что вас не берут в голову, не проблема людей. Если вы позволяете не брать себя в голову, это ваша проблема. А если у вас работает набор отъявленных отморозков к вопросу, то, собственно, зачем вы их собрали в одно место и регулярно платите зарплату? У меня следующий вопрос. То есть либо вы не правы, либо вы правы, и я не знаю, что хуже для вас. Да? Потому что если вы не правы, то вы просто кошмарите ситуацию, не желая взглянуть правде в глаза. А если вы правы, у вас действительно набор каких-то отъявленных отморозков, которые категорически вас не берут в голову, собственно, зачем вы их собрали и платите? Увольте их завтра. Если вдруг так, да? Зачем они вам нужны там? То есть расчет на богатый урожай, как правило, не оправдывается. Итак, руководитель хочет быть хорошим, хочет сблизиться И как он зачастую начинает действовать. Признаки поведения хорошего в кавычках руководителя. То есть того руководителя, который хочет, аучит теплых близких отношений со своими сотрудниками. Итак, он авансирует различные блага. Ну, что значит авансирует, да? Он выделяет в компанию те опции, которые, собственно говоря, компания еще не заработала. Ну, эти опции, как вы понимаете, могут проявляться в разном, да, начиная от прямого компенсационного пакета, кончая ремонтом офиса и там суперсовременной кофеварки, там, да, но ну, есть много способов сделать людям хорошо, ровно как и, впрочем, и плохо, да? Следующее. А, опять, вы мне можете спросить, означает ли это, что не надо авансировать благо? Не означает. Плохо, когда модель поведения односторонняя. Но об этом поговорим еще дальше, да? дальше, закрывает глаза на незначительные, пусть и регулярные нарушения правил. То есть руководитель, хороший руководитель не требователен или, как это иногда ошибочно называют, не придирчив. я понимаю придирчивость как чрезмерную требовательность. Ну, чрезмерно, что это означает? Когда мы Уже после того, как порядок, в общем-то, наведен, не спускаем ни одно, ни мельчайшего отклонения от установленных прав. Напомню, что на стадии наведения порядка нужно быть именно придирчивым. Потому что, когда вы переходите от хаоса беспорядка и беспорядка к порядку, такая стадия есть, да, вам нужно быть скрупулезно требовательным. Потому что иначе, если вы начнете пропускать нарушения на стадии становления порядка, порядок вообще никогда не будет наведен. А быть себе позволит снисходительным можно тогда, когда уже порядок установлен. Вот тогда можно пропустить некий грех. Приведу это на своем примере. Я, когда руковожу проектом в компании, я обычно сразу внедряю несколько правил. Например, рабочий день заканчивается в 17 или в 16 часов. Что это значит рабочий день? С точки зрения сдачи работ Ну, если я вам говорю, мне сделайте это, пожалуйста, в пятницу, то пятница по умолчанию означает не позже 17. Ну, то есть между концом работы и рабочим временем должен быть минимум час. Ну, понятно, что если мне что-то не понравилось в вашей работе, мы с вами можем еще это обсудить, и я не буду звонить вам домой. И вот, как вы думаете, ну, установил я это правило, что происходит в первый же день? Ну, кто-то это правило пропускает мимо ушей, кто-то игнорирует, причем кто-то игнорирует полностью, а кто-то присылает в 17.10. Так вот, я скажу сразу, что первое время я строю даже за 17.03. И требуется некоторое количество усилий, чтобы объяснить людям, что 17 – это 17, а не 17.03, 17.02, 17.04 и еще что-то. И вот, скажите, вот может показать придирчивостью, да? А в чем смысл-то подобной придирчивости, мозгоедство Правило есть правило. Да, вот 17 – это 17, и очень много надо усилий, чтобы люди научить понимать. Вот пятница – это пятница, а не что-то после четверга. Да? И что 17 – это 17, 12 – это 12, а сделано – это сделано. Они почти сделаны, хотя ребята старались, но в общем немножко не успели. И люди учатся в этом месте отвечать за свои слова. А вот когда уже все вошли в норму, вот тогда можно пропустить. Понятно, да, история? Ну, там 17.05, 17.10, так вот. Тогда можно с 17 до 18, и бог с ним. Но какие инструменты перед этим уже можно применить дальше? Допустим, кто-то стал проявлять небрежение в чем-то. Что можно сделать? Можно сразу персонально его вернуть в жесткую норму. Понимаете историю, да? То есть мы уже, а вот с него теперь только 17. При этом я же не говорю, что остальных я прощаю, да? Просто вот он, как всегда, прислал в 17.10, в 17.20 и вдруг получил по голове. Ну, а что такого? А у нас во сколько договоренность? В 17, да, а почему ты прислал в 17.10? Ну и вот, а что? Ну все так присылают. А твое какое да? Я же тебя спрашиваю, не о том, что все. Я спрашиваю, почему ты присылаешь? То есть важно не дать человеку спрятаться за коллектив. Нечестно. Это мне судить. У нас есть правило 17.00. Я сейчас разговариваю с вами. Извольте вы объяснить свое поведение. А что я буду делать с остальными, позвольте мне судить, коллега. Хорошо. Понятно, да? Ну, это опять можно провести в различных жанрах беседу да? Там в этих, в этих, в этих. Я суть показываю, да? То есть вы опять четко строите субординацию. Вы, пожалуйста, будьте любезны ваше поведение объяснить. Ну, а что я делаю? Спрошу ли я с остальных, о чем я с ними буду говорить, какое ваше что? Зачем расширять поле диалога и умножать сущности сверх необходимых, а что предостерегал Дэвид Окхан, да? Бритва Акама знаменитая. Правильно ли это? Да. То есть любые правила могут иметь избирательное свойство. То есть если человек в целом держится в квадрате, нет необходимости быть тем, что называется придирчивым. Да? А если кто-то воспринял некое вот ваше ну, скажем так, попустительство или снисходительность как повод теперь можно, его очень легко вернуть что? К норме. Ну, такая вот история.